Олеша общается с читателем в совершенно невероятном ключе. Едва начав выстраивать образ персонажа, он на протяжении первых всего лишь десяти строк трижды его опрокидывает, выворачивает наизнанку. Образ меняется, можно сказать, на ходу. И подобные метаморфозы будут происходить на всем протяжении романа и со всеми действующими лицами. Постоянное опрокидывание смыслов, создание многоярусных суперпозиций противоречий составляют удивительную особенность творческого метода Олеши. У него нет фиксированных, устоявшихся образов, они все время трансформируются. Отсюда динамичность прозы, делающая ее увлекательной для читателя. При этом образы у Олеша развиваются не только осмысленно, в некоем определенном направлении, но и испытывают свою внутреннюю пульсацию, мерцают, переливаются, вызывая ощущение присутствия чего-то нематериального. Художественное пространство Олеша насыщено не только материальными, но и метафизическими сущностями, отчего воздух в этом пространстве кажется сгущенным и плотным, и дышится в нем читателю порой нелегко. Андрей Бабичев вполне мог бы стать персонажем положительным. Он принадлежит к властной элите, но все время думает о благе народа. Он строит социализм не на словах, а на деле. Цель его жизни – соорудить четвертак, гигантскую фабрику-кухню, где каждый трудящийся сможет получить сытный калорийный обед за 25 копеек. Он хочет избавить советских женщин от унизительного стояния над вонючими примусами и керосинками. Что может быть благороднее цели накормить досата недоедающих созидателей светлого будущего? И вообще, на протяжении всего романа Бабичев не совершает откровенно плохих поступков, «Но все мы привыкли к тому, что положительный герой должен быть обаятельным или хотя бы симпатичным. Это правило можно считать чуть ли не законом литературы. А что происходит в зависти с образом Бабичева? Сначала мы узнаем, что ему тесно в уборной, и он трется спиной о дверь кабинки. К концу первой страницы выясняется, что в нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам, У него трясутся груди. На второй странице. Полощет горло он с клёкотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы. Следующая страница. Очень часто ночью я просыпаюсь от его храпа. А Савелой я не понимаю, в чём дело. Как будто кто-то с угрозой произносит одно и то же. «Кракотоу! Кракатоу! Подобные наблюдения не собраны в одном месте, а разбросаны по всему тексту. Получается нечто похожее на эффект 25-го кадра. И читатель не всегда понимает, почему правильный герой постепенно становится противным. Через несколько лет после Олеши сходный художественный прием начнет применять восходящая звезда американской литературы Уильям Фолкнер. В своих романах он положительных героев описывает портретно, а отрицательных – через постепенное накопление деталей, словно изучая повадки странных животных, и критики никогда не забывают поставить это ноу-хау Фолкнера ему в заслугу. Вернемся, однако, к Олеше. Он, конечно, не мог не видеть, что все время опускает Андрея Бабичева. Но писателя это не волновало. Ведь Бабичева в романе мы видим в основном опосредованно, глазами тоже отрицательного героя Кавалерова. А если для кого-то данный герой положительный, он должен быть неуязвим. И одна из главнейших характеристик образа Бабичева – его неуязвимость. Олеша, конечно, не собирается делать из Бабичева откровенно отрицательного героя. Для него это было бы слишком примитивно. Но у писателя в голове, как у всех людей, два мозговых полушария. В правом живет конструктор текста, а в левом – ген художника. И водят рукой писателя они поочередно. Ибо, как сказал Карл Юнг, Человек – это корабль, управляемый многими капитанами. И потому литературные образы могут развиваться самостоятельно, и порой они перестают слушаться сочинителя. И он тут ничего не может поделать. Как говорится, что выросло, то выросло. Очень часто рука пишет совсем не то, что замыслил разум. Что же касается деталей, то здесь Олеша обладает пронизывающей и беспощадной наблюдательностью. Он не стесняется анатомических и физиологических подробностей и при этом остается верен принципу опрокидывания смыслов и культивирования противоречий. В конце цитированного выше высокопоэтичного описания прелестной девушки читатель невольно спотыкается, наткнувшись на голубую рогатку вены, ибо эта эффектная метафора мигом приземляет романтическую незнакомку на уровень особе женского пола которую можно осмотреть и ощупать бесцеремонным медицинским взглядом. А своего деловитого героя писатель раздевает более основательно, пока тот занят физзарядкой. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица, кальсон, нальподольский не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина заповедный уголок, пах производителя. Вот такой же замшевой матовости степах видел я у антилопы самца». И опять читатель гадает, что это комплимент или рвотное средство. Олеша с удивительной точностью умеет переводить на язык слов первичные сигналы органов чувств, тончайшие оттенки восприятия запаха, вкуса, звука и тому подобное. За это критики часто называют его прозу «чувственной». Это не очень удачное определение, ибо оно имеет побочные оттенки звучания. Намного точнее подходит к тексту алеша ныне забытый термин «сенсуальный», что с точностью до перевода тоже означает «чувственный», вошедший в словарь теории искусства и литературы с подачи структуралистов в конце 20-х годов. Подведем промежуточный итог. В лице Андрея Бабичева – Алеша создал или хотел создать образ, если не положительного, то по крайней мере правильного героя, умеющего правильно строить социализм. Правильному герою Бабичеву в романе противопоставлен герой неправильный, молодой, но уже никчемный интеллигент Николай Кавалеров. Он поэт или мнит себя поэтом. Он крайне эгоцентричен, убежден в своем моральном превосходстве относительно всех, с кем имеет дело – и битком набит всевозможными комплексами и фобиями. У него нет ни жилья, ни занятия, и он не способен заработать для себя хотя бы кусок хлеба. Кавалеров – предельный, доведенный до абсурда вариант традиционного для русской литературы образа лишнего человека. Бабичев из жалости подобрал его, голодного и бездомного, лежащего на улице, и отвез на своем автомобиле к себе домой. Он предложил ему кров, еду, и даже подобие работы, редактировать его деловую переписку. Кавалеров все это принял, но тут же возненавидел Бабичева, считая, что тот своей жалостью его оскорбил. Он старательно взращивает эту ненависть, подпитывая ее любой подмеченной неприятной ему мелочью. Вскоре он даже решает убить Бабичева, но в силу интеллигентской никудышности оказывается неспособным и на это. Одним словом, Кавалеров — Типичный пример существа, кусающего руку дающего. Не будем продолжать перечень дурных свойств Кавалерова. Сказанного достаточно. Олеша убедительно и красиво создал образ интеллигентского монстра, паршивца, с которым просто невозможно иметь дело. В отличие от Бабичева, Кавалеров богатый образ. Но самое интересное вот что. При всех своих ужимках Кавалеров постоянно вызывает сочувствие читателя, а иногда и нечто вроде симпатии. Как это получается? Во-первых, он причудлив и несчастен. Таким персонажем прощается многое. Но главное, здесь опять работает магия совершенной художественной формы. Олеша ему подарил, или, скажем так, одолжил свое восприятие, видение мира, свою тонко модулированную, взволнованную внутреннюю речь и несомненную искренность предъявления себя читателю, Такое всегда подкупает. В речах Кавалерова много слов, которыми нельзя не восхищаться и которые невозможно забыть. Таково приведенное выше описание очаровательной девушки, и такова фраза, сказанная им той же девушке, с ним еще незнакомой, при случайной встрече. Она нечаянно обидела своего отца, и тот ушел жалкий и огорченный. Она бежит вслед за ним, чтобы исправить ошибку, но догнать его не успевает. Девушка возвращалась. Я шагнул навстречу. Она подумала, что я могу помочь ей, что я что-то знаю, и остановилась. Слеза, изгибая, стекла у ней по щеке, как по вазочке. Она вся приподнялась, готовая страстно спросить о чем-то, но я перебил ее, сказав. Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев. Олеша в очередной раз демонстрирует опрокидывание смысла. Кавалеров, при всей тонкости восприятия и умении говорить чудесные слова, оказывается совершенно бездушен. Девушка в панике, а он любуется ее отчаянием. Она в горе, а он пытается с ней заигрывать. Большинство друзей и знакомых Алеши видели в Кавалерове его автопортрет. Это, вообще говоря, странно. Принципиальное различие между ними очевидно. Кавалеров все время живет с ощущением безысходности и собственной ненужности, а Олеша полон бодрости и планов на будущее. Писатель, книги которого печатаются и, главное, любимый читателем, не может чувствовать себя бесполезной личностью, лишним человеком. Олеша нежно любил свою жену и подарил ее фамилию Суок в качестве имени цирковой девочки в толстяках. И образ Суок теплый и трогательный, а в кавалерове способность к теплым и нежным отношениям не просматривается. Как же так получилось, что неприятный монстр кавалеров оказался двойником общительного и окруженного друзьями писателя? Предоставим слово самому Олеше. Вот отрывки из его речи на съезде писателей, где он говорит о своем творческом методе. «В каждом человеке есть дурное и есть хорошее. Я не поверю, что возможен человек...» который не мог бы понять, что такое быть тщеславным, или трусом, или эгоистом. Каждый человек может почувствовать в себе появление какого угодно двойника. В художнике это проявляется особенно ярко, и в этом одно из удивительных свойств художника – испытывать чужие страсти. В каждом заложены ростки самых разнообразных страстей – и светлых, и черных. Художник умеет вытягивать эти ростки – и превращать их в деревья. Образ труса я могу создать на основе чрезвычайно ничтожных воспоминаний детства при помощи памяти, в которой сохранился намек, след, контур какого-то, может быть, только начинающегося действия, причиной которого была трусость. Отношения с хорошим и плохим, с пороками и добродетелью у художника чрезвычайно непростые. Когда изображаешь отрицательного героя, Сам становишься отрицательным, поднимаешь со дна души плохое, грязное. То есть убеждаешься, что оно в тебе это плохое и грязное есть, а следовательно, берешь на сознание очень тяжелую психологическую нагрузку. Таким образом, Олеша, подобно злобному троллю из снежной королевы Андерсона, соорудил для себя ехидное кривое зеркало, которое вытянуло из него ростки плохого и черного, вырастило их. И получился Кавалеров. А если взглянуть на ситуацию с историко-мифологической точки зрения, Алеша создал Кавалерова в качестве козла отпущения, в первоначальном, библейском смысле этого феномена. Нагрузил его своими грехами и слабостями и отправил в специальную пустыню для отрицательных литературных героев. А потом стал испытывать комплекс виноватости перед ним. Но вернемся к роману. В чем сущность конфликта между Бабичевым и Кавалеровым? Прежде всего в том, что конфликта как такового нет, по крайней мере в явном виде. Делить им нечего, и вообще осязаемых причин для взаимной ненависти нет. Конфликт существует только в воспаленном сознании Кавалерова, и основа его исключительно в различиях мировосприятия. Бабичев видит мир как набор предметов и фактов, а Кавалеров – как вереницу образов и впечатлений. Бабичев эту разницу вообще не замечает, а для Кавалерова она принципиальна и служит основой для биологической конфронтации. Потому-то конфликт и носит односторонний характер. Бабичев не воспринимает Кавалерова не только как врага, но даже как оппонента. Он для него просто мелкая букашка. И это еще больше раззадоривает поэта, который подпитывает свою ненависть любой подходящей мелочью. Короче говоря, основной конфликт романа – неявный и вяло он проявляется в основном во внутренних монологах Кавалерова. Повествование могло бы оказаться скучным, если бы на сцене не появилось еще одно действующее лицо персонаж персонажа-раздражитель, резко увеличивающий энергетику произведения в целом. Это Иван Бабичев, брат Андрея, и он в романе играет настолько важную, можно сказать, ключевую роль – что по справедливости должен считаться третьим главным героем. Иван Бабичев, как литературный объект, интереснее и сложнее своего брата и Николая Кавалерова вместе взятых. Это невероятный персонаж. Он настолько изворотлив и изменчив, что читателю нелегко уловить, каков же он на самом деле. Он, как протей, непрерывно трансформируется. Образ Ивана Бабичева – наглядная демонстрация писательской неординарности Юрия Олеши. Иван у читателя вызывает попеременно широкую гамму чувств – сочувствие и симпатию, брезгливость и отвращение, крайнее омерзение, смешанное со специфическим восхищением, жалость, а к концу романа – невнятную жуть и страх. А писатель непринужденно жонглирует вариантами впечатлений читателя от этого скверного и завораживающего образа. О детстве Ивана Олеша рассказывает сам, без посредничества Кавалерова. Ребенок постоянно сочиняет разные фантазии, а его отец, директор гимназии и латинист, человек ракчеевской складки, называет эти выдумки враньем и нещадно порит сына. Тот терпит истязания, но не сдается, и от фантазий переходит к мистификациям. Он, например, изобретает прибор, похожий на абажур с бахромой из бубенчиков, который может у любого на заказ вызвать любой сон. За эту выдумку он выпорот в очередной раз. Пока что читатель испытывает к Ивану симпатию и сочувствие. Ведь детские фантазии – это прекрасно, а избиваемый ребенок достоин сожаления. Но оказывается, Ивана проще убить, чем перевоспитать. Повинуясь какому-то непонятному императиву, он развивается по собственному сценарию и от мистификации переходит к провокациям. Прочитав в городе афиши о предстоящем полете Монгольфьера, Иван всем подряд сообщает, что изобрел специальную трубочку для выдувания особых мыльных пузырей, каждый из которых, поднимаясь вверх, будет раздуваться в размерах и плыть по воздуху, как воздушный шар. Поскольку он и шар не был предъявлен, отец предвкушает очередную порку, но не спешит, для верности отложив экзекуцию на вечер. И на исходе дня... Когда отец Бабичев пил на балконе чай, вдруг где-то очень далеко, над самым задним, тающим, стекловидным, мелко и желто поблескивающим в лучах заходящего солнца планом его поле зрения, появился большой оранжевый шар. Он медленно плыл, пересекая план по косой линии. Директор шмыгнул в комнату, но по пути увидел в соседней комнате Ивана. Гимназист, Весь устремившись в окно, громко бил в ладони. Он почернел. Я думал, что он умрет, вспоминает Иван. И тут мы понимаем, что Иван прирожденный провокатор, если допустимо так выразиться, провокатор милостью Божией. В своем детском возрасте он умен, циничен и беспощаден. Это дьяволенок, не в переносном, а в прямом смысле. От симпатии и сочувствия у читателя не остается и следа, ибо в этом ребенке гнездится нечто глубинно неприятное и опасное, причем, как говорится, не нашего мира. Так в первый раз в романе предъявляется инфернальная составляющая образа Ивана Бабичева, а читатель в первый раз испытывает по отношению к нему страх. Взрослое состояние Ивана мы наблюдаем уже глазами Кавалерова, и становимся свидетелями впечатляющей сцены, высекающей у читателя целый букет противоречивых чувств, ощущения нелепости и какого-то неприличия, острой жалости и брезгливости одновременно. Дело в том, что у Ивана Бабичева есть дочь, которая, чувствуя взаимную несовместимость, ушла жить к подруге. Далее предоставляем слово Кавалерову. «Маленький человечек в котелке шел впереди меня». Сначала я подумал, он спешит, но вскоре обнаружилось, что торопящаяся походка с подбрасыванием всего туловища свойственна человечку вообще. Он нес подушку. Он на весу держал за ухо большую подушку в желтом напернике. Она ударялась об его колено. От этого в ней появлялись и исчезали впадины. Котелок. Он снимает его и несет, как кулич, обняв. В другой руке подушка. Окна раскрыты. В одном, на втором этаже, виднеется синяя вазочка с цветком. Человечка привлекает вазочка. Он сходит с тротуара, выходит на середину улицы и останавливается под окном, подняв лицо. Котелок его съехал на затылок. Он цепко держит подушку, колено уже цветет пухом. Я наблюдаю из-за выступа. Он позвал вазочку. «Валя!» Тотча же в окне, опрокинув вазочку, бурно появляется девушка в чем-то розовом. «Валя», — сказал он, — «я за тобой пришел». Наступила тишина. Вода из вазочки бежала на карниз. «Смотри, я принес. Видишь?» Он поднял подушку обеими руками перед животом. «Узнаешь? Ты спала на ней». Он засмеялся. «Вернись, Валя, ко мне. Не хочешь? Я тебе покажу Офелию» не хочешь?» Снова наступила тишина. Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка. Я вспомнил, что через секунду после появления своего девушка, едва увидев стоящего на улице, уже упала локтями на подоконник, и локти подломились. По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах перепутывались их пути. Я прошу тебя, Валя, вернись. Просто сбеги по лестнице. Он подождал. Остановились зеваки. Не хочешь? Ну, до свидания. Он повернулся, поправил котелок и пошел с середины переулка в мою сторону. В очередной раз происходит опрокидывание смысла. Из-за последней равнодушной реплики сцена, которая только что была пронзительной, оказывается сплошным лицедейством и кривляньем и подушку он уносит уже не как символ, а как отработавший свое театральный реквизит.